Глава пятая. «Можно узнать, как такое могло случиться!» Вопли начальника полицейского управления, отдаваясь от расписанных фресками сводов актового зала, разносились по третьему этажу старинного дворца на улице Сан-Витали, где располагалось полицейское управление. Все шишки сыпались на тех, кто этим утром присутствовал при осмотре места преступления. Диана Дель Гаудио выжила, но поскольку ей не была вовремя оказана помощь, девушка сейчас сражалась со смертью на операционном столе. Инвективы начальника полицейского управления были в первую очередь адресованы судмедэксперту. Доктор Альтольфи сидел на стуле, сгорбившись, под прицелом множества взглядов. Он первым произвел осмотр и засвидетельствовал две смерти ему и отвечать за допущенную халатность по его словам у девушки не было пульса низкие ночные температуры влиянию которых подверглось обнаженное тело в купе с тяжестью полученных ран все это было несовместимо с жизнью в таких случаях достаточно поверхностного осмотра чтобы признать бесполезность дальнейших усилий защищал сальцльфи «Но ведь она выжила, несмотря ни на что!» — кричал начальник полицейского управления, все более входя в раж. Имело место благоприятное стечение обстоятельств. В первую очередь нож, поразивший грудь. Лезвие застряло между ребер, и убийца даже не попытался извлечь его, так и оставил в ране. Поэтому жертва потеряла не слишком много крови. Кроме того, клинок не перерезал ни одной артерии, а еще... Полная неподвижность, обусловленная тем фактом, что тело было опутано веревками, спасла девушке жизнь. Отсутствие движений способствовало стабилизации внутренних кровоизлияний, которые иначе привели бы к летальному исходу. «Таким образом и переохлаждение превратилось в благоприятный фактор», – заключил судмедэксперт. «Оно позволило сохранить жизненные функции организма». Сандра не видела ничего благоприятного в таком стечении обстоятельств. Клиническая картина Дианы Дель Гаудио оставалась все-таки крайне тяжелой. Даже если срочное хирургическое вмешательство приведет к положительным результатам, никто не в силах предугадать, что за жизнь ожидает ее. Мы успели сообщить отцу и матери о том, что их дочь скончалась, выпалил начальник, давая присутствующим понять. До какой степени полиция потеряла лицо вследствие медицинской ошибки? Сандра обвела взглядом в зал. Некоторые коллеги наверняка думают, что родителям девушки, по крайней мере, дарована надежда. Очевидно, что так считает комиссар Креспи. Но в его случае благочестивый католик имеет преимущество перед полицейским. Для верующего Бог действует согласно своим неизреченным замыслом, и в любом явлении, даже самым скорбном всегда таится послание, доказательство или поучение. Но Сандра в это не верила. Даже была убеждена, что очень скоро судьба снова постучится в двери семьи Дель Гаудио, словно посыльный, который по ошибке вручил им пакет с подарком, а теперь явился его забрать. Частично Сандра испытывала тайное облегчение от того, что все указывали на Астольфе, как на виновника утреннего провала. Но и ей было в чем себя упрекнуть. Если бы под конец круговой фотосъемки она не закрыла глаза, в то время как рефлекс отщелкивал последние кадры, она бы сама уловила движение взгляда Дианы, Безмолвную, но отчаянную мольбу о помощи. Да, ее отвлекал звон мобильника девушки, но это не оправдание. Мысль о том, что могло бы случиться, если бы она обнаружила это через несколько часов в полицейской лаборатории или вернувшись домой, мучила ее. Тогда она стала бы сообщницей ночного убийцы. Я ее спасла? Неужели я? — спрашивала себя Сандра. «По правде говоря, Диана спаслась сама. И будет несправедливо, если Сандра припишет эту заслугу себе. И потом лучше смолчать, чтобы полиция сохранила лицо. Поэтому ей не хотелось возлагать всю вину на суд медэксперта». Тем временем начальник закончил распекать подчиненных. «Ладно». «Катитесь отсюда!» Все поднялись с мест, но Астольфи первым покинул зал. «Вы останьтесь, агент Вега!» Сандра обернулась к начальнику. «Интересно, зачем ему понадобилось задерживать ее?» Но тот сразу же обратился к Респи. «И вы, комиссар, задержитесь тоже!» Сандра заметила, что в дверях, откуда пулей вылетали сослуживцы, скопилась другая группа, готовая занять места в зале. То были сотрудники ЦОС – Центральной оперативной службы. Эта особая структура занималась организованной преступностью, операциями под прикрытием, охотой за скрывающимися от правосудия, серийными преступлениями и убийствами с особой жестокостью. Пока они рассаживались – санандра узнала комиссара маро этот полицейский был молод но уже завоевал славу опытнейшего сыщика он изловил мафиозного босса которого разыскивали тридцать лет моро так упорно преследовал его отказавшись от личной жизни и разрушив свой брак что преступник даже поздравил полицейского когда тот надевал на него наручники его очень уважали все хотели попасть в команду маро в элиту элиты государственной полиции. Но комиссар почти всегда работал с одними и теми же людьми числом около пятнадцати, людьми доверенными, с которыми он делил труды и лишения. Людьми, привыкшими выходить утром из дому, не зная, когда вновь увидится с любимыми, если увидится вообще. Моро предпочитал включать бригаду неженатых, Говорил, что не любит объясняться с вдовами и сиротами. Его люди и были семьей друг для друга, даже вне работы держались вместе, в единстве заключалась их сила. В глазах Сандры они представляли собой нечто вроде монахов дзен. Они были связаны неким обетом, который значил больше, чем мундир, который они носили. «Он убьет снова!» Моро объявил это, стоя спиной к собравшимся. Он выключил в зале свет. Информация обрушилась на присутствующих вместе с темнотой. воцарившаяся тишина заставила Сандру вздрогнуть. На какое-то мгновение ей показалось, будто она растворяется во мраке. Но вот засверкал радужный луч видеопроектора, и окружающий мир вернулся на место». На экране появилась одна из фотографий места преступления, которую сама Сандра и сняла тем утром. Машина с распахнутыми дверцами. Девушка с ножом, вонзенным в грудь. Никто из присутствующих не ужаснулся, не отвел глаза. Это были люди, готовые ко всему. Но верно также и то, что по прошествии времени жалости и отвращения уступает место другому чувству. Сандра, фотограф, криминалист, называла это иллюзией расстояния. Это не равнодушие, а привычка. «Он только-только начал», — снова заговорил Моро. «Через день, через месяц, через десять лет, но он повторит, будьте уверены, поэтому мы должны его остановить, у нас нет выбора». Он передвинулся к центру экрана. Изображение теперь ложилось и на него, скрадывая черты сливая их с кошмаром. Мы просеиваем сквозь мелкое сито жизни этих ребят, чтобы выяснить, мог ли кто-нибудь питать ненависть или обиду по отношению к ним или к их семьям, бывшие жених или невеста, получившие отставку, любовники или любовницы, родственники, имеющие мотив, впавшие в бешенство кредиторы или должники, связи с преступным миром. «Стычка с человеком, которого не стоило задевать!» «Хотя полной уверенности пока нет, отлично я убежден, что мы сразу можем отбросить эти версии!» Комиссар протянул руку к экрану. «Но сейчас я не стану рассказывать вам о расследовании вещдоках, уликах и модус операнди способа действия. Оставим пока полицейскую работу, забудем о процедуре!» «Я хочу, чтобы вы сосредоточились на этих изображениях. Взгляните хорошенько!» Мароу молк, только с пульта дистанционного управления менял кадры. «Во всем этом имеется метод, вам не кажется?» «Этот человек не импровизирует. Он все изучил заранее. Хоть вам это и покажется странным, но в его действиях ненависти нет. Он прилежен, педантичен». «Сообразите, наконец, это его работа, и он ее делает чертовски хорошо!» То, как Маро подошел к проблеме, поразило Сандру. Комиссар отверг традиционные методы, потому что хотел добиться эмоциональной реакции. «Я прошу вас хорошенько запомнить эти фотографии, ибо если мы будем искать разумное объяснение, мы никогда не поймем преступника». «Нет, мы должны испытать то, что испытал он. Сперва нам будет сильно не по себе. Но поверьте, это единственный способ!» Показались крупные планы мертвого парня. Рана на затылке, кровь. Бледное ногое тело, выставленное на показ. «Не дать не взять» – театральная постановка. У иных коллег подобные сцены вызывали усмешку. Сандра не раз наблюдала такое. Это не отсутствие уважения, не цинизм, просто способ защиты. Разум отвергает реальность так же, как отрицает нелепицу, высмеивая ее. Мороз стремился всего этого избежать. Ему была нужна ярость. Комиссар слал на экран все новые и новые фотографии. Пусть вас не вводят в заблуждение хаотичность расправы. Это всего лишь видимость. Убийца ничего не оставил на волю случая. Он все продумал, спроектировал и осуществил. Он не сумасшедший. Весьма вероятно даже, что он социально интегрирован. Человеку, непосвященному, такие слова, продиктованные искренним восхищением, могли показаться вопиющими. Но Моро просто пытался избежать ошибки, в которую впадали многие полицейские. Недооценки противника. Комиссар вышел из луча проектора и обратился к присутствующим. Это убийство на сексуальной почве, поскольку он выбрал парочку, которая занималась любовью, хотя жертв он и не насиловал. Врачи уверяют, что девушка не подверглась насилию а предварительные результаты вскрытия исключают это и для юноши тоже. Так что нашим злодеям, когда он убивает, движет не инстинкт или непреодолимое стремление достигнуть оргазма. Он не мастурбирует на трупы, если вы подумали об этом. Он наносит удар, исчезает и, главное, наблюдает. С сегодняшнего дня он станет наблюдать за нами, полицейскими. «Он уже скрылся, затаился!» Он знает, что не может позволить себе совершить ошибку. Но мы расследуем дело, а он исследует нас. Победит не тот, кто реально лучше, а тот, кто наилучшим образом сумеет воспользоваться промахами противника. И у него перед нами преимущество. Комиссар вывернул руку, показывая залу часы. Время! Мы должны догнать ублюдка и обогнать его. Но это не значит, что нужно спешить. Спешка плохой союзник. Нет, мы должны вести себя непредсказуемо. Так же, как он. Только так получится его остановить. Потому что, будьте уверены, у него уже есть новый замысел. Он прервал череду сменяющих друг друга кадров как раз на последнем на крупном плане Дианы Дель Гаудио. Сандра вообразила вообразил отчаянной девушки, когда она, парализованная, почти лишившаяся чувств, пыталась дать понять, что еще жива. Однако глядя на ее застывшее лицо, Сандров вспомнила ощущение, которое испытала, когда делала эту фотографию. Косметика аккуратно наложенная, хотя и размытые слезами, тени, пудра, губная помада. Да, тут-то здесь было неправильно. «Взгляните на нее хорошенько!» продолжил комиссар, оторвав Сандру от размышлений. «Вот что делает убийца только потому, что ему нравится это делать. И если Диана Дель Гаудио каким-то чудом выживет...» У нас будет свидетель, способный опознать преступника. Никто никак не отреагировал на сказанное, даже не кивнул. Рубкая надежда только и всего. Говорить не о чем. Неожиданно Маро обратился к Сандре. — Агент Вега! — Да, сеньор. — Вы хорошо поработали сегодня утром. Эта похвала взволновала Сандру. «Мы хотим взять вас к себе, агент Вега!» Этого-то Сандра и боялась. Любому из коллег польстило бы предложение поступить в команду Моро. Только не ей. Н «Не думаю, что я этого достойна, сеньор». Комиссар попытался из полумглы испепелить ее взглядом. «Не время скромничать!» «Я не скромничаю». «Просто я никогда не занималась преступлениями такого рода!» Сандра заметила, что комиссар Креспи укоризненно качает головой. Моро указал на дверь. «Скажу по-другому. Вы нужны не нам в ЦОС. Вы нужны какой-то молодой паре, которая гуляет где-то там в городе, не ведая, что в скорости ее ожидает. Ведь это повторится». Я это знаю. И это знаете вы, агент Вега. Наша дискуссия уже и так отняла слишком много времени из того, что им осталось прожить. Все было решено. Сандре не достало сил возразить. Амаро отвел от нее взгляд и перешел к другой теме. Наши уже заканчивают прочесывать сосновый лес под Остией. Так что скоро мы сможем проанализировать вещь доки, восстановить динамику преступления и способ действия убийцы. А пока я хочу, чтобы вы прониклись проблемой до нутра, до мозга костей, до самых потаенных и неисповедимых ваших уголков. ступайте домой, выспитесь хорошенько. завтра начнем изучать улики и завтра, чтобы не было ни следа эмоций, предупредил он завтра! Вы должны быть трезвыми и здравомыслящими. Собрание закончено. Комиссар первым оказался в дверях, потом и остальные встали с места и потянулись из зала. Но Сандра продолжал сидеть, не сводя глаз с фотографии Дианы на экране. Люди проходили мимо, а она все вглядывалась в изображение. Хоть бы кто-нибудь выключил проектор. Бесполезно и жестоко выставлять на показ бедную девочку. Моро устроил им эмоциональную встряску. Но на завтра хотел от них трезвости и здравомыслия. Но уже и сейчас Диана Дель Гаудио перестала быть двадцатилетней девушкой, о чем-то мечтавшей, к чему-то стремившейся, строившей какие-то планы. Она утратила личность превратилась в предмет расследования, перешла в обобщенную категорию потерпевших, удостоилась приходящего звания жертвы преступления. И это преображение свершилось здесь, на глазах у всех на этом собрании. Привычка, напомнила себе Сандра. Антитело, помогающее полицейским переживать зло поэтому, коль скоро никто не обращал внимания на фото Дианы, Сандра сочла своим долгом смотреть на него, по крайней мере, пока все не уйдут. И чем дольше вглядывалась она в этот крупный план, тем ярче осознавала, что-то здесь не так. Какая-то деталь выбивается. В расплывшейся косметике, покрывавшей лицо девушки, Было что-то странное. Сандра наконец поняла, что именно «губная помада».